А за два дня до прибытия Макарова был убит японцами вице-адмирал Старк. точное ими тому было множество свидетелей. При отходе был застрелен стрелок, в котором многие с изумлением опознали портного, у которого шились. Даже Альфа с Беттой у него свои мундиры заказали. Так и выяснилось, что он вражеский агент. А обыск в его доме и на месте работы только подтвердил эту версию. но ну что, малые поработали, неплохо вычислили японскую резидентуру, И подставить вот так одного из агентов было несложно. Адмирал отработал свое и был уже не нужен. Пока случилась неразбериха со смертью командующего и прибытие адмирала Макарова, тут до него адмирал Алексеев командовал. Александр и Алексей снова подали рапорты и в этот раз их удовлетворили. Несмотря на большое количество желающих попасть на эти истребители, Бета-Альфа подали ответные прошения только на них и им их удовлетворили. Аллилуйя! А может, помогло то, что Макаров лично пожелал поглядеть на героев, и те озвучили просьбу. Адмирал Алексеев, он же наместник на Дальнем Востоке, разругался с Макаровым и хотел уехать, его личный поезд с охраной уже подали, но одиночный выстрел помешал, работала СВД. С дистанции 900 метров Янок попал куда нужно. Я не хотел рисковать и поставил крест на планах наместника. Тому пуля в шею попала, позвоночный столб поврежден. Практически мгновенная смерть. И снова японский след. Во время поисков началась стрельба, где нашли двух убитых японцев и винтовку, которую признали орудием убийства. ай ай ай Да, в этой версии войны я такой ошибки не совершил, не упустил его живым. А почему снова японцев приплел? Так после первого раза, ну, поудивлялись, поискали, и все заглохло на этом. Остальная агентурная сеть осталась целой. Хотя жандармов в городе прибавилось. Может, хоть тут работать начнут. Я лично за них еще это делать не собираюсь. Моя зона ответственности — это море и все, что там находится. Тело Алексеева отправили в столицу, пока холодно. Могут успеть, а вот Старка ранее похоронили тут. Макаров, несмотря на траур по двум погибшим адмиралам, быстро взял дело в свои руки и лихо начал командовать. Энергии с того стало хлестать. Миноносцы вели активные разведывательные действия. Новик и Боярин также ходили на разведку. У Чимульпа побывали, постреляли и ушли. Да, Боярин тут цел. Небольшой совет одному офицеру, другому. Мы встречались в ресторане, в салоне или в борделе. Хотя он тоже салоном назывался, братья Баталовы. Кроме малых, все там постоянные клиенты, когда увольнительные. Вот и не было подрывов на своих же минных полях. У Бетты Альфы началась горячая пора, постоянно в море. Альфа 16 апреля возвращался с важными сведениями о броненосной эскадре японцев Сосеба, когда заметил две японские собачки, чуть позже опознанные как Токосага и Осина. Шли с затемнением, чтобы не обнаружить себя. Явно разведку проводили. Вот Альфа подкрался и смог пустить две мины. Одной промахнулся и сплоховал расчет, а второй попал. В корму. Этого более новому токосага вполне хватило. Ушел на дно за пару минут, пока Альфа удирал прочь. Причем зря. Иосина тоже удирал, да в другую сторону. Так что Альфа вернулся, подобрав японских моряков. Те еще две шлюпки спустить успели. Да еще он свои две шлюпки спустил и повел караван, лодок, порт Артуру, где к рассвету и был. Новая победа. А неплохо все идет. Алексей стал вторым навигатором у Альфы, а Александр — вахтенным начальником у Беты. Одного офицера перевели с Тарпомом на третий трофей. Тот, что Сашка взял, вот и занял его место. Что по ночной атаке этого крейсера, то я бы пустил на дно и Осина. Самая скоростная из всех собачек Адмирала Девы. Но неудобно для атаки было. Такосага оказался ближе удобно подставился. Тем более я у японцев собирался лёгкий бронепалубный крейсер увезти. И Иосина тут как раз в тему. Именно с таким прошением о встрече обратился Бета к Макарову. Его истребитель как раз в порту на пополнении углем и припасами был, и, получив такое разрешение, до да времени на аудиенцию, 20 апреля прибыл и сообщил адмиралу. «Господин адмирал, прошу вашего разрешения на захват крейсера Иосина. Ночью нагнать его и взять на абордаж вполне возможно, тем более опыт у меня есть и удачный. Вот план операции». Подал я тому стопку листов с планом операции. Прошу выделить для подстраховки истребитель Забияку. Также нужно сотню матросов, вооружённых с офицерами. После абордажа они станут перегонной командой. «Иосина, 4150 тонн. Скорость 23 узла. Пять 150 миллиметровых орудий». Говорил адмирал медленно, явно пребывая в раздумьях, дочитая сам план. «Он не лейтенант Севастополя. Поумнее, может и согласиться. Хотя в первой версии этой войны, наоборот, стал на дыбы, отказал. Адмирал взял время на раздумья, а через день, когда Задира был готов получить новое задание и покинуть порт, Бету вызвали в штаб флота. Это в городе, да Альфу тоже. Его корабль как раз зашел в бухту, где Макаров и сообщил. «Я принимаю ваш план, лейтенант. Удивлен, все так составлено и рассчитано, что как будто целый штаб работал. В напарнике можете взять своего брата. Надеюсь, вы не разочаруете меня. Я очень постараюсь этого не допустить. Матросов и офицеров возьмете на крейсере палада Потом вернете. Возможно, они войдут в состав крейсера, если вы его захватите. Станут костяком. Есть. Дальше оформили приказы, несколько штук. Бетта забрал 120 моряков с палады Ремонт там подходил к концу, поэтому капитан корабля был сильно недоволен, но выделил матросов и двух офицеров. Лейтенанта и Мичмана. Дальше подготовили оба истребителя. Точнее, альфа У Бета готов. Десант взяли и, как начало темнеть, покинули порт. А ведь где Осина, никто не знал. Макаров тоже это прекрасно понимал. На удачу идем. Что попадется, то и захватим. По сути, мы на свободной охоте. Хотя вру. Куда идем и что будем брать, я знал прекрасно. Уже вторую неделю готовлю эту операцию. Малые сейчас с воздуха отслеживают нашу цель, медленно сопровождая на дирижабле. Так что я хочу захватить? Точнее, кого? Кто догадался, тому пять. Гарибальдийские крейсеры. И да, они еще не в Японии. Несколько недель назад зашли в Гонконг пополниться углем, узнать свежие новости. Малые, что там были, это отслеживали. Отвлекались лишь пару раз. Помочь Александру получить чин Мичмана и пристрелить Алексеева. Старк не их работа, Алексея после этого вернулись. Сначала они пустили слух в порту, что видели русский крейсер снаружи. Выход перенесли, хотя слух не подтвердился. Потом установили на фарватере две мины заграждения. Без устройства сброса это сложно, но возможно. Подорвался французский проход К счастью, без жертв обошлось. Смог выбраться на берег. Он входил в порт, а не выходил. Протралили воды и нашли еще одну. «Английские мины. Я бы еще что придумал, но не потребовалось. Морской министр Японии сам вышел на перегонщиков и потребовал задержать выход до особого распоряжения. Консульство Японии в Гонконге платило за содержание двух крейсеров и оплату зарплат перегонных команд. И всем пофиг, никакого интернирования, флаги-то коммерческого флота». А два дня назад они получили добро на перегон, вышли из порта, и малые их сопровождали. Самое важное, как была сокращенная команда, не больше 150 человек на корабль так и осталось. И у нас все шансы захватить их. Альфа и Бета первыми шагнут на борт кораблей. Я собирался их сделать командирами броненосных крейсеров. Капитанов второго ранга дадут. Вряд ли через чин перескочат. С натягом, но могут командовать. Правда, это обоих братьев по сути блокирует. Для начала командиры таких колоссов, что чуть меньше броненосцев, воюют не поодиночке, а в линейном строю. А потом матросов и офицеров для них нет. Отправят с Балтики, может, в Черного моря. Вот и будут дожидаться несколько месяцев. Казалось бы, все, но нет. У меня есть средние братья, дальше они начнут геройствовать. Старшие братья пока в запасе, но война еще год будет идти. Те еще успеют показать себя. Тем более один, пока бесчина служит. Нехорошо, неправильно это. Алексею уже намекали, мол, чего от своих знаменитых братьев отстаешь? Шутка, конечно, но в каждой шутке... Так что будут еще приключения. Старшие пусть занимаются делом. Вводят в строй эти два крейсера, что займет немало времени. От полугода до года. Это в зависимости от того, когда прибудут матросы. Да и если что, можно подать прошение и перейти на другие корабли. Но нет, я не я буду, если за полгода их не введут в строй, и те не станут боевыми кораблями. Как видите, планы еще те. А пока оба миноносца убегали вдаль, им нужно пройти почти тысячу морских миль, чтобы выйти к точке рандеву, к месту встречи. И произойдет это как раз темной ночью. Я уже все рассчитал. Днем в пустынных местностях море постоят. Порт Артур уже скрылся вдали. Дежурил Альфа, он и шел головным. Корабль Бетты следом. бета отдыхал, когда постучался со старпом. Поговорить ему захотелось. «Проходите», — разрешил бета и сел на койке. Тут каюта маленькая, можно или за стол, или на койке, а стол занял лейтенант уфимцев. Да у Бетты его несостоявшийся командир с скамы служил. Он тут лейтенанта получил и к награде был представлен за атаку флагмана японцев и потопление двух броненосцев. Это еще старок жаловал чин. В это время Бета замер. Это я задумался и серьезно. Тела в таких случаях, бывает, тормозят, но тот, очнувшись, быстро на столе чиркнул записку с координатами и приказал. Идти по этим координатам со всей возможной поспешностью, не жалея угля. Передать на забияку, они идут головным. Потом придете, отвечу на вопросы, что у вас накопились. Не на все, но отвечу. Уфимцев козырнул и покинул каюту, а я сел на койку, и налив из графина воды в стакан залпом выпил что то захотелось вдруг да это дежуривший яокк следуя на дирижабли за броненосными крейсерами заметил в стране какие то предметы бинокль помог слабо вроде шлюпки пришлось андрея поднимать тот спал по четыре часа у каждого вахта избегать в ту сторону три шлюпки вместе шли чуть дальше четвертое явно не видят друг друга самое главное это русские Рассмотрел несколько казаков. Офицеры были, их и по Но больше гражданских моряков, и главное, женщины и дети, которых тоже хватало. Похоже, какое-то русское судно пошло ко дну. И вот спасшихся носило по воле волн. Если поторопимся, на 30 узлах на рассвете встретимся. Я определил, куда их сносит течением и ветром. Там встретим. А малые продолжили следовать за крейсерами, нагнав их. Получается, мои корабли за кормой останутся у броненосных, но ничего, нагоним. Те сами на десяти узлах примерно идут, не поспешают. Машины не насилуют. Их еще не передали японцам, калечить не хотят. Мало ли, какая деталь полетит. Правда, у меня миноносцы и так перегружены. А там в шлюпках под 150 человек, переполнены в край. Но женщин и детей возьмем, остальных на буксир. Да и участвовать им в захвате кораблей. «Может, отберу добровольцев, но именно что добровольцев? Думаю, с десяток будет. Зато всех гражданских моряков в принудительном порядке на крейсеры, как и офицеров. Они там наверняка по Адмиралтейству. Имею право задействовать, а в Порт-Артуре подтвердят. Ладно, увидим. А пока с Торпом вернулся, пообщаемся». «Господин лейтенант» — каким-то официальным тоном обратился тот ко мне. «Я не могу не спросить. Все указывает, что у нас другое задание, нежели то, что вы озвучили перед выходом команде». «Все верно. Что у нас за задание?» «Получите всю доступную информацию перед выполнением». «Хм, Макаров знает?» «В общих чертах. Он попросил удивить его, я пообещал. У нас свободная охота. Однако есть цели мы к ней идем. Я знаю, где она будет следующей ночью. Там и возьмем на абордаж». «Вы знаете координаты?» Я нанял китайцев, они следят за целью даже сейчас. Судно радиофицировано. Это еще не все. Те координаты, что я вам дал 10 минут назад, китайцы засекли несколько шлюпок на воде по одежде русские. Казаков ни с кем не спутаешь. Похоже, утонуло русское судно, может, само, может, помогли. 150 человек, есть женщины и дети. Разные там пассажиры. У нас нет места. Десант спит на палубе, укрываясь брезентом. Потерпят. Женщины и детей в каюты. Шлюпки частично освободятся, на буксир возьмем. Мы не сможем буксировать шлюпки на 30 узлах. Да, зароются носом в волну, но если перегрузят корму, то сможем. Хотя бы на 22 узлах нам хватит. Когда цели будут рядом, всех пассажиров, что подберем в шлюпки, свои выдадим и будем выполнять задание Как выполним, подберем их. Места будет много что радует, там почти сотня гражданских моряков. Они нам здорово пригодятся. А пока ступайте с торпом отдыхать. Пусть вахтенный офицер несет вахту. Скоро понадобятся всей силы. Да, забыл сказать. Я и брат первыми ступим на борта кораблей». «Кораблей?» — сразу ухватился за подсказку уфимцев. «Итальянца?» Это не вопрос был, уверенность в своих словах. «Умный парень». И про эти два крейсера, что стояли в Гонконге, писали наши газеты. «Я вам ничего не говорил, вы не слышали. Примите командование миноносцем после захвата. Команду трогать не буду. Перегонную команду сформирую за счет десанта и гражданских моряков. А сейчас отдыхать». «Есть». Растерянно козырнул тот, явно пребывая в думах, после чего покинул каюту. «Ну, теперь тот все сделает, чтобы дело прошло удачно». Если выйдет этот истребитель, будет его. Макаров подтвердит назначение на командование. Я же устроился на койке, решив отдохнуть. Глядишь, усну. И пока сон не шел, размышлял. Знаете, а не помню я, чтобы что-то слышал про эту группу потерпевших крушения с русского судна. Помнится, у нас в этих краях с начала и до конца войны пропало несколько русских судов. Часть оказалась захвачена японцами, вроде Магдалены. А вот о судьбе еще двух судов и к двадцатым годам ничего неизвестно было. Как сгинули? Я изучал историю русско-японской. Имел доступ к нужным архивам, пока в теле «Альфы» штаны просиживал в штабе воздушного флота. Так вот, пропали «Елена» и «Сибирь». Ну, «Сибирь», судно с пропиской во Владивостоке, пропала осенью 2004 года. Шло из США, капитан решил рискнуть, проскочить. Это точно не оно. А Елена в последний раз выходила на связь как раз в апреле. До этого была в Сингапуре, углём пополнялась. А в Порт-Артур по заказу дальневосточного пароходства. Похоже, её пассажиров Яник и обнаружил. Не спасли их тогда. Скорее всего, шторм был, и там сгинули. Надо будет за погодой следить, мало ли не успеем. Вот так и уснул. А Альфа вёл корабли дальше. Волны высокие, но пологие. Позволяли идти на 30 узлах. Видать, где-то шторм был, вот и пригнал их сюда. Ничего, пока порядок. На рассвете мы прибыли к месту, где должны быть шлюпки. Ту, что одиночная, сразу обнаружили. Бета поднялся на мачту, где было гнездо наблюдателей, и в бинокль засёк её. Тут рассвело, уже сами сигнальщики видели шлюпку. К ней пошёл Альфа-Азадира чуть дальше, куда могло было снести три шлюпки. Две вскоре заметили. Там махали руками и шапками. Из-за дыма нас издалека видно, а потом и четвёртую шлюпку. Уф, успел. Думал, всё, не дождутся. А барометр упал, шторм идёт. Как бы он мне планы не спутал. Надо сказать, истерика женщина-частье, испуг и ликование детей, слёзы мужчин. Многие поняли, что по краю прошли, да и радость видеть своих тоже были. Это, конечно, хорошо, но, как и Альфа, Бета всё поручил Старпому. И они бегали, размещали всех. Тут и капитан Елены был. Вот ему дал задание составить список всех матросов и помощников. Начав с себя, кто служил на военных кораблях, какие специальности военные в гражданском секторе имеют и что за пассажиры. Да все, пожалуй. Дальше размещали. Потом я объяснял тем, что оставались в шлюпке. Их уже покормили и воды дали. Где сидеть можно, а где нет. По две шлюпки на буксир — И начали набирать ход. «Нет, мотает их». Перегрузили, и дело пошло лучше. «На двадцати узлах идем». Хоки на обоих истребителях знали, что вскоре нас ждет, и уже давно готовили. Пекли хлеб, варили супы и остальное, так что, как спасенные оказались на борту, в жуткой тесноте сразу покормили. Тех уже сутки по воле волн носило. Хоки и так в две смены готовили. Все же десант на борту. А тут в три придётся. Ещё и тем, что в шлюпках передавали. Им ещё чехлы выдали от орудий, чтобы от ветра укрыться могли. Так легче. Весна, но всё же ночью прохладно пока. Да и море холодное, не прогревается, от него холод идёт. Так и бежали дальше. К обеду небо потемнело, налетел шквал. Он быстрый был, час и нету. Но его мы с трудом пережили. Даже истребителям тяжко было. Что уж про шлюпки говорить. Одну шлюпку мы потеряли, разбила о борт истребителя Альфы, волной кинула. К счастью, шлюпки были уже пусты. Видя, как надвигается шторм, успели принять всех на борт. Даже в каютах сидели на койках по четверо-пятеро, трое на полу, поджав ноги в коридорах, на лестницах, на палубах, привязавшись лейерами. Но мы вместили всех, хотя думал до этого, что подобное невозможно. Десяток моряков даже в угольном бункере сидели. Вылезли черные, как черти, но живые. Часть угля потратили, было куда залезть. А от угольной пыли влажными тряпками закрыли лица. Матросы отмывали судно, после такой болтанки у многих разыгралась морская болезнь. Вот и убирали последствия. Приведя шлюпки в порядок, слив воду, поменяли канаты. Эти поистрепались, подосвободили корабли и двинули дальше. Часам к пяти дням впереди стало видно дымы. Это те, кто нам нужен. Нагнали. Они тоже неплохо пережили шквал. А если присмотреться вправо, то можно увидеть дирижабль малых. На облако смахивает. Пришлось отстать, чтобы те нас не видели. А я их через малых наблюдал. Так и дожидались темноты, несмотря на то, что я принял на борт спасенных, отменять операцию и не думал. Кстати, пообщался с капитаном, узнал, как Елена погибла. Внезапный пожар. Ночи крякнуть не успели. Вон некоторые в ночнушках в шлёпках сидели, вещи не прихватили. Другие с ними не поделились прикрыться. Хорошо капитан, зная, что тут заводы опасны, и запасами воды и пищи оснастил на несколько дней. Хотя горячие от нас приняли с удовольствием. А так, получил список его людей и пассажиров и стал работать по ним. Формировал экипажи обоих крейсеров, куда помощников, в основном в механике или навигаторы, куда матросов. Жаль, но из помощников всего двое имели патенты офицеров по Адмиралтейству. Сам капитан и его старший механик. Да, большая часть матросов в котельную и машинную команду. Да, по десятку в палубные матросы. Даже определил, кого временно назначить боцманами. Очень нужная специальность на любом корабле или судне. А как стемнело, мы стали сближаться. Довольно быстро. Похоже, крейсеры шли на десяти узлах, вряд ли больше. Мы на 25 их легко нагоняли, а сблизившись, всех лишних в шлюпке, под слезы и крики. Многие боялись в них возвращаться, но знали, оба миноносцы идут в бой. Дальше нагнали, на борту только команды миноносцев и десант, даже гражданских моряков оставил. Добровольцев набрал полтора десятка, включая двух офицеров. Казаков восемь, сколько было, они сопровождали одну даму с ребенком, княгиню, столько и взял. Вооружили всех. Дальше все оказалось, на удивление, легко. А сопротивления не было. Тут перегонные команды иностранцев. Они жить хотели, а не защищать чужое имущество. Хотя Бет Альфа надели бронежилеты и каски. Такие для современного человека устаревшие. Еще под сумки, в руках по ППШ, большой боезапас и огневая мощь. Короткие, вполне неплохи при штурмах в тесных помещениях. Но не пригодилось. Когда оба миноносцы одновременно появились у бортов, идущих со всеми сигнальными ходовыми огнями крейсеров, и на палубы хлынули русские, британцы, что вели корабли, именно они были на мостиках, удивились, но подняли руки. Кстати, а как десант оказался на палубах? Миноносцы и броненосные крейсеры — это сильно разные корабли по типам и что уж говорить размером С палубы миноносца не перепрыгнешь на палубу крейсера. Обратно можешь, но поломаешься. Тут 4 метра разницы в высоте, поэтому были подготовлены десантные лестницы. Удобные, с крюками наверху. Уцепляешь из-за леера и лезешь. Вот по ним и поднялись. Были проблемы в машинном. Там заперлись изнутри, и кучка японских офицеров, что были на борту Касуги, решили саблями напасть. А так один убитый из десанта у Бетты, двое ранены, оба легко, без убитых обошлось у Альфы, но раненый есть, и тяжело. На выстрел в упор нарвался. Это был один из армейских офицеров-добровольцев с Елены. Стрелка, конечно, загасили, но раненый теперь имеется. Хорошо на Елене, врач был с семьёй, так что теперь будет на бывшей косуге работать. Всех раненых сюда свозили. Корабли были неплохо освещены, так что работать нормально можно было. Флаги наши висят, коммерческие сняли. Британцы что-то лепетали про пиратство но после удара прикладом в зубы капитану вспомнили, что тут мы в своем праве. Миноносцы уже отошли от крейсеров и поспешили за шлюпками с людьми. Сами корабли останавливались, по инерции шли. Мы же работали, сгоняли всех пленных на палубу и дальше заперли в трюме, взяв под охрану. Помощи их нам не нужна, сами справимся. Так как уже были написаны списки команд, я выстроил десант и сообщил, кому куда. А когда на борт стали подниматься люди из шлюпок, то гражданских отправили в каюты офицеров, потеснимся. А моряков в матросские кубрики. Выстроил их на палубе, сообщил, куда те направлены, кто командир у каждого. Вышло по 110 человек, на каждый корабль примерно. Уже кое-что. С учетом, что у этих итальянцев команды по 600 человек маловато, но как перегонные команды вполне годятся. Даже сформировали расчет для главного калибра в носовой башне. С утра начнут тренировки, а пока у них отбой. А дальше начался аврал. Да, узнал, почему те неспешно шли на десяти узлах. Уголь экономили. Резерв во время шквала потратили. Хорошо, я умный, заказал нужный уголь у китайцев. И это судно должно ждать по определенным координатам. Недалеко. Четыре часа ходу, там и будем загружаться. Должно хватить заполнить до полных бункеров оба крейсера. А потом будет видно, планов у меня хватает. Врач уже работал, Кок тоже изучал камбус. Его помощник с Елены, Нанисин, тоже кладовки инспектировал. Определить, что на утро готовить. Штурмовые лестницы убрали, и дальше 4 часа работы, чтобы взять корабли под контроль. А это изучение машин, котлов. Тут бета и Альфа сами учили. Им итальянское кораблестроение знакомо, показали. Ближе к рассвету, закладывая пологую дугу, оба крейсера двинули навстречу с китайским угольщиком, где должен быть уголь для топок боевых кораблей. Судно на месте, ждет. я с Андреем уже слетали. Глянули, и это радует. Оба миноносца бежали впереди. Да, Бет и Альфа за всем не лично следили, а имели двух офицеров, одного назначив временно старпомом, Плюс по одному от Адмиралтейства, которые с елены уже на постах. Работа идет. Я поначалу не понимал, почему эти два крейсера японцы не встретили. Опасно же перегонять без прикрытия. Но Янок с Андреем сообщили, что видели бронепалубный крейсер. Похоже, это был как раз и Осина. Только тот промахнулся, мимо прошел. А может, и не за ними. Пойди, знай. А может, британцы убедили что доведут в целости и сохранности, давая гарантию, мол, русские не рискнут. Тоже поди знай. Так вот, через час, как рассвело, был дым вдали. Андрей, несший вахту, уже сообщил, что пароход германский идет, причем, похоже, от штатов в Циндао. Вся небольшая эскадра направилась к нему и высадили перегонные команды с итальянцев. Еще кормить их. Пусть теперь немцы о них заботятся. Японцев тоже сдали. Да и было их немного на борту. Кстати, при полном осмотре кораблей нашли несколько итальянских матросов, что прятались, тоже пленили. Потом уже еще раз тщательно от кормы до носа прошли. Вроде чисто. Постепенно осваивая корабли, так и двигались. Германец уже ушел за горизонт и через два часа вышли к судну. Уфимцев, что стал старшим в паре истребителей, уже проверил. Порядок. Так что к обоим бортам угольщика подошли туши крейсеров. Мягкие маты защищали их борта, Встали в связке и началась работа. Причем не стоит думать, что я забыл о командах миноносцев. Тут действительно всякая помощь нужна. Так что те дрейфовали неподалеку. На борту только вахта поддерживала пары. А остальные на борту. Именно матросы с истребителей насыпали уголь в мешки, а команды крейсеров принимали их. Тут кран-балка на судне имела сеткой. Разгружали в бункера. Пыль угольная столбом стояла. Часто палубу морской водой омывали, чтобы не полыхнуло, но работа шла. Не думайте, что трудились лишь до обеда, нет. С перерывом на обед до часовой отдых, но к ужину закончили. Все грязные, хорошо хоть в сменках, корабли грязные. Китаец оплату уже получил. Договорились, где те через 10 дней будут с полными трюмами такого же хорошего угля ждать. А я двойную цену за уголь платил. Плюс с бочками со свежей пресной водой и расстались а крейсеры двинули прочь. Смертельно уставшие команды отмывали палубы, сами мылись. Зато бункера полные с горкой. Миноносцам тоже пополнили, а то оставалось. В общем, я дал сутки отдыха, он нужен людям. Мало их у меня, мало, но я знал, где пополнить свои команды. Ага, буду я ждать с Балтики их, сам наберу. Военных моряков в плен попало немного. Да и те с миноносок, а вот гражданских должно хватать. Японцы их захватывать начали за два дня до официального начала войны. Многие из них прошли военную службу. Там и наберу. И главное, я знаю, где их содержат. Так что крейсеры уходили вглубь Тихого океана, проходя острова, но смещаясь ближе к Токио. Да и стемнело скоро. Всю ночь люди отдыхали. Некоторых и из пушек не разбудешь. Настолько вымотались. Но вахты менялись штатно. Это хорошо. Где-то 20 человек на вахту выходило, минимум, конечно, но и этому рад. Если бы один десант был, было бы тяжелее, но справились бы не без этого. Сам отдохнул, а утром следующего дня отправил Забияку, коим теперь командовал старпом альфа граф, мой старый знакомый в Циндао. Ему на борт передал всех гражданских. С трудом, на вошли. Часть матросов, правда, на палубе поспит теперь, тем более опыт есть, но хватило одного миноносца. Также написал рапорты, что Бета, что Альфа, и отправил с ними же. Передадут консулу в Циндау, а он уже Макарову. Вот так, избавившись от гражданских, Казаков тоже отослал, а не на службе, оставил тех, кого мог. Врача того же, семья его отбыла. Даже армейских офицеров отправил. Порт Артура ещё не осаждён, смогут добраться до него. В рапортах я описал их участие при штурме. Может, от Макарова что будет в награду. Да, теперь по моим планам. Понятно, набирать команду и тренировать её, но почему я не возвращаюсь в Порт-Артур? Да всё просто. На днях будет атака Брандеров, и базу русского флота надолго блокируют. И что мне там, имея два броненосных крейсера в ловушке стоять? Ага, сейчас. У меня и без этого планов хватает. А пока шла учёба, новая приборка, грязи хватало. Смыть нужно после погрузки. Крейсер с истребителем шли дальше по курсу. А дирижабли не было. Изучив всё вокруг, тот к Японии побежал, разведать по поводу лагеря военнопленных. Заодно, что за суда вокруг призы нужны. Там в лагере не только моряки, но и армейцы. На чём-то же надо их перевозить. В общем, я тянул время, пока порт Артур не блокируют. Тогда уже можно будет его посетить Бетти Альфи. Дирижаблем малые перекинут принять поздравления, а главное — чины капитана второго ранга. А то тяжёлыми крейсерами лейтенанты командуют, нехорошо. Ну и всякие приказы. Могут, конечно, во Владивосток отправить, усиливать их, но тоже как-то не хочется. Впрочем, этот отряд хоть в море выходит. Тут Макаров уже из кадру выводил пару раз, но это учения были. Хотя японцев они изрядно перепугали. Те думали, наши смертный бой идут давать. А наши, не дожидаясь их, покрутились, выявив отвратительное управление кораблями. Вообще никакое. Они даже строй держать не могут и назад. Разнос Макаров устроил зачетный. Во второй выход было уже получше. Начали артиллерийские учения. Тут еще хуже, чем с управлением. Новый разнос. Несколько командиров кораблей были сняты. К слову, я в рапортах, что отправил Макарову через Циндао, озвучил несколько просьб да и предупредила о возможной ночной атаке брандеров. А почему и нет? Матросов и офицеров попросил дать название трофеям, введя их в состав флота, но и сообщил, что пока не могу прибыть в Порт-Артур. Есть возможность пополнить команды обоих крейсеров, если не до полного штата, то хотя бы до половины. Неплохая идея назрела, выполняю ее. Кстати, мне еще одна пришла. Я же помню, когда и какой приз да где взял. Суда с грузами ценного военного имущества. И заработать на этом я не прочь. Хотя деньги для меня не имеют значения. Но мотивировать команду призовыми желаю. Только обдумав ее хорошенько, я отбросил эту мысль. Как тут идет война, и как она шла с двумя братьями Баталовыми, это две большие разницы. То есть капитаны судов выходят из портов с грузами согласно боевой обстановке и одобрению из Японии. Это если груз важный. Поэтому снова застать в определенном месте какое-то судно — это из разряда фантастики. Да и не требуется мне это. Вон, малые наверху проводят воздушную разведку, заодно сообщая, где что видят. Я уже отправлял Уфимцева перехватить три судна под японским флагом, что тот и сделал. Привел три приза. Их команды сейчас гребут на шлюпках в сторону Японии. Два где-то под 3000 тонн и один шеститысячник и хотя бы по одному офицеру из тех, что по Адмиралтейству. А и было всего два в наличии. Им на таких судах более комфортно, чем на боевых. Так что освободим наших, есть на чем вывозить. Что по грузам трофеев, то на одном припасы, причем довольно дорогие. Мука пшеничная, консервы разные, крупы, бочки с маслами. Шел тот явный из США. Почти у Японии перехватили, да и маркировка на тарих. К судну встали оба крейсера и пополнили кладовые, а то почти пустые. Да и у финцев тоже загрузился. У второго судна разобранные полевые гаубицы в количестве 15 штук и снаряды к ним. Неплохая добыча. А третье судно то самое, «Шеститысячник». Порадовало нас самыми ценными трофеями, что только могут быть. Нет, не уголь для боевых кораблей. Да и решена эта проблема. В трюме, частично на палубе, оказались снаряды к японским корабельным пушкам. И большая часть снарядов к пушкам свежих трофеев вполне подходит. То есть мы обеспечили боеприпасами наши крейсеры надолго. Так что хорошие призы. Пока отдыхали двигались дальше на север, малые успели слетать, провести разведку и вернуться. Да, лагерь военнопленных рядом с Токио, недалеко от берега бухты существовал и тут. Довольно крупный под несколько тысяч пленных и охранял их полнокровный батальон. Семь сотен японцев, вооруженных в том числе и пулеметами. Три приметил станковых. Тут ручных я ни разу не видел. Да и в прошлой войне, где я участвовал, именно братья Баталова стали инициаторами их быстрого развития и известности. На передовой хватке ручники быстро оценили, несмотря на некоторые их недостатки. Ну а что? Первые такие машинки еще не облизаны конструкторами не убрали эти самые недостатки. Считай, для того войны и нужны для развития военной мысли и техники. Также я изучил сверху возможность освободить людей и вывести их. По той же дороге, как Альф это сделал в прошлый раз, вполне возможно. Еще отработал мысль взять нейтрала, побольше размером, что везет груз в Токио. Десант на него скрыв и отправить под командованием Александровича. Мичман, который в порт Токио, Ночью освободить наших и прорваться обратно. Тут крейсеры встретят, подстрахуют. Но отбросил эту мысль. Наземная операция надежнее. Малые, если что, сверху подстрахуют, скидывая серии средних бомб. Судном тоже смогли бы, но японцы минировали воды два дня назад, а фарватер я не знаю. Откуда знаю о минировании? Так радист есть, слушает японцев и записывает, об это, потом читает». Там предупреждение всем проходило, что вход в залив Токио минирован, будьте осторожны, используйте лоцмана со сторожевого судна. Это они узнали о захвате итальянцев и серьезно перепугались. А ничего не боятся, прямым текстом вещают. Видимо, уверены, что у русских слушать их некому. Ну-ну. Я вызвал Александра наоборот, пока еще Касуми, а с момента захвата итальянцев прошло уже трое суток. Граф как раз вернулся из Циндао сдал гражданских, рапорты консулу и рванул обратно. Только свежей питьевой воды закупил. К слову, старшим офицером и командиром этой корабельной группировки стал лейтенант Баталов, командир Касуми. То есть Бета это никто не оспаривал. Да и некому. Он изначально был поставлен адмиралом Макаровым-старшим в этой операции. И пока та не закончена, так и останется. Потому все его приказы выполнялись без сомнений. Например, обратился к офицерам с палады дать характеристики матросам с того же крейсера. Они там опытные моряки. Кто достойный потянет звание унтер-офицеров, коих остро не хватало, мне штатные места нужно было закрывать. Таких нашлось немало. И все штатные места унтер-офицеров были закрыты. Даже боцманы были и все остальные. Правда, подчиненных у тех мало, по 5-10%. Но будут люди, получат пополнение и начнут учить их. А для чего я взял Александра с истребителя? чтобы отдать ему приказ возглавить десантную группу. Причина решения банальна. Он, как и другие братья баталова отлично видит в темноте. Операция ночная. Без потерь для меня и перегонных команд обеих крейсеров я смог набрать только 50 матросов будущего десанта для освобождения пленных. Это максимум возможного, иначе будет сложно управлять такими махинами. Миноносцы не трогал. Те продолжали поиски призов и перегоняли их сюда, к месту стоянки корабельной группы. По два-три матроса на борт, чтобы держали пары и хватает. Стояли в одном месте. Тут до входа в залив Токио миль 100 будет, на одной широте, но вдали от транспортных трасс. Океан спокоен. Освободим пленных, будет кому перегонять. Я собрал совет из капитана в четырех корабли и поставил Александру задачу, указав, где его высадит с корабля у финцева. И дальше с десантом он двинет к лагерю военнопленных. Задача — тихо снять часовых ночью, также тихо поднять пленных без шума, чтобы не насторожить спящую охрану, бой нам не нужен, и уводить. Те три пулемета забрать и использовать в прикрытии. Если по следам пойдут, что наверняка будет, есть чем отбиться. Ждать будем на месте высадки. Подведем туда призы, и начнется погрузка. Даже если днем не страшно. Вот так, получив устный приказ, Александр с десантом на истребителе Уфимцева вскоре скрылся с глаз. Ещё светло было, как раз, как стемнеет, к берегу Японии должен подойти. но всё, все приказы отданы, работаем.